Глава 65. Как ни странно, клиника стала местом встреч стариков и молодежи нашего квартала. Отец ночевал с матерью, иногда по утрам я заставала его, небритого, с испуганным видом. Мы здоровались и сразу расходились каждый в свою сторону. Меня это не удивляло, мы никогда не были с ним особенно близки. Да, порой он был со мной ласков, но чаще равнодушен, хотя несколько раз защищал от матери. и все же наши отношения никто не назвал бы теплыми. Впрочем, мать снимала с него всякую ответственность за детей, особенно за меня. Все решения, касающиеся моей жизни, принимала она, оставляя ему роль немого наблюдателя. Теперь, когда жизненная энергия на глазах покидала мать, отец и вовсе не знал, как со мной обращаться. Я здоровалась с ним. «Привет». Он отвечал «Привет». «Пока ты здесь схожу, выкурю сигаретку?» Я часто задавалась вопросом. как удалось такому заурядному человеку выжить в нашем свирепом мире, в Неаполе, на работе, в квартале, даже в нашем доме. С Элизой отца связывала гораздо больше общего. Приходя с сыном в клинику, она разговаривала с отцом властно и в то же время нежно. Она просиживала в палате матери целые дни, иногда сменяла отца ночью, отправляя его поспать домой в своей постели. Она донимала медсестер, придиралась ко всему подряд». Жаловалась на пыль, плохо вымытые окна, невкусную еду. Делала она это с одной-единственной целью — заставить себя уважать, показать, кто тут главный. Пеппа и Джанни от нее не отставали. Стоило матери пожаловаться на боль, отец тут же впадал в панику, а братья вскакивали, давили на тревожную кнопку и вызывали медсестру. Если та не появлялась немедленно, они сурово отчитывали ее, но тут же выдавали ей щедрые чаевые. Особенно усердствовал Джанни — Он совал деньги и сестре в карман со словами «Ты должна сидеть под дверью и влетать в палату, как только мама тебя позовет, ясно? Вот тебе на кофе, чтобы сидела тут». При этом они непременно по три-четыре раза упоминали Салара, чтобы все усвоили, что мама непростая пациентка. «За сеньору Грека отвечаешь перед Салара. Считай, что это их собственность». «Это моя мать-собственность Салара?» Меня переполняли злость и стыд. «Но лучше так, чем в больнице», — вздыхала я и обещала себе, что потом. Когда наступит это потом, я понятия не имела. Обязательно разберусь и с братьями, и с Марчелло. А пока мне нравилось приходить к матери и обнаруживать ее в компании подруг-ровесницы с квартала. Нравилось, что она своим слабым голосом хвастает им. «Это дети меня сюда определили». Или, указывая на меня, говорит Лена, У нас известная писательница. На Виа Тассу живет. Море прямо с квартиры видно. Смотрите, какой она мне красавицу-внучку родила. Это и Маколата. В честь меня назвали». Наконец подруги велели ей отдыхать, расходились по домам. Я садилась рядом с ней, ждала, пока она не заснет, потом шла с Иммой в коридор, где было прохладней. Дверь комнаты оставалась открытой, и я слушала, как уставшая от посетителей мать тяжело дышит и постанывает во сне. Со временем я втянулась в новый образ жизни. Болезнь матери показала, как на самом деле относятся ко мне окружающие. Иногда Кармен подкидывала меня на своей машине, иногда тоже делал Альфонса. Матери они старались не надоедать. Уважительно поздоровавшись, выражали восхищение удобством ее палаты и красотой внучки и выходили со мной в коридор, а то и вовсе ждали внизу в машине, чтобы я не опоздала в школу за девочками. Труднее всего было по утрам. Зато проявился неожиданный эффект. Дочери перестали разделять квартал на тот, в котором жила моя мать, и тот, которым заправляла Лила. Я рассказала Кармен, как много наша общая подруга сделала для моей матери. «Ты же знаешь, Лина никого в беде не бросает», — с радостью подхватила та, приписывая Лиле едва ли не магические способности. Но больше всего меня поразил пятнадцатиминутный разговор с Альфонсо. Мы ждали в коридоре, пока врач осматривал маму, И Альфонсо, как обычно, рассыпался в благодарностях Лили и вдруг с неожиданной горячностью сказал. «У дела, которому меня обучила Лина, большое будущее. Кем бы я без нее был? Ходячим куском мяса, пустышкой». Из горечи добавил, вспомнив Маризу. «Я же не возражал, что она спит со всеми подряд. Я дал ее детям свою фамилию. Но ей все мало. Она меня измучила и продолжает мучить. Плюет мне в лицо». Жалуется, что я ее обманываю. «А какой тут обман, Лину?» — защищался он. «Ты умная. Ты меня поймешь. Единственный обманутый тут я. Сам себя обманывал всю жизнь, и если бы не Лина, так и умер бы посреди обмана». Его глаза блестели. «Самое главное, чему она меня научила, — быть честным с собой, признать, что, касаясь обнаженной женской ноги, я ничего не чувствую, а, касаясь мужской, умирают желания. Я хочу гладить ему руки». Подстригать ногти, выдавливать черные точки на лице. Хочу пойти с ним на танцы и сказать, «Ты умеешь танцевать вальс? Сможешь меня вести?» Помнишь, как вы с Линой пришли к нам и попросили отца вернуть кукол, а он заорал, «Альфонс, это ты их взял?» Он смеялся надо мной и считал меня позором семьи. Я таскал кукол у сестры, примерял мамину украшения. Он рассказывал мне все это так, будто я и без того все знала. а ему надо было выговориться и самому себе объяснить свою природу. Я с детства знал, что я не тот, кем кажусь остальным, не тот, кем сам себе кажусь. Я говорил себе, во мне есть что-то особенное, оно затаилось внутри и ждет своего часа. Но я не знал, что это, не знал, кто я такой, пока Лина не заставила меня даже не знаю, как это сказать, стать немного ею, что ли. «Ты же ее знаешь», — сказала. «Начни вот с этого, посмотрим, что из этого выйдет». Так мы и начали смешиваться понемногу. Это весело. Теперь я, конечно, не совсем я, но и не полностью она. Из меня вылупляется какой-то совершенно новый человек. Ему нравились такие доверительные разговоры, а мне нравилось, что он вел их со мной. Между нами рождалось какое-то новое доверие, иное, чем школьный год. Наши отношения с Кармен тоже стали более теплыми. Вскоре я поняла, что оба они ждали от меня еще большего. И помогли мне в этом два случая, произошедшие в присутствии Марчелла. Элизу с сыном обычно привозил в клинику пожилой водитель по имени Доменико. Доменико оставлял их в клинике и вез домой нашего отца. Иногда с ним приезжала Марчелла. Однажды он явился, когда в клинике была Кармен. Я испугалась, что они подцапаются, но Кармен встретила его с чуть нерболепным почтением – не дать мне взять верный пес, только свистни прибежит. Потом она отвела меня в сторонку и прошептала, что ненавидит Салару, но заискивает перед ним ради Паскуали. Своими руками придушила бы его Лину, если бы не брат. А что бы ты на моем месте делала? Нечто похожее случилось с Альфонсо. Как-то утром он отвозил меня к матери и в клинике столкнулся с Марчелло. Альфонсо страшно перепугался». Солара вел себя, как обычно. Поздоровался со мной. Любезно кивнул Альфонсу и сделал вид, что не заметил его протянутой для рукопожатия руки. По тем предлогом, что мне пора кормить имму, я вытащила друга в коридор. Едва мы вышли из палаты, Альфонсо заявил. «Если меня когда-нибудь убьют...» «Знай, это Марчелло!» Ой, «Не преувеличивай», — ответила я. Но он никак не мог успокоиться и с горькой улыбкой перечислял обитателей квартала, мечтавших его убить... В списке были и незнакомые, и знакомые имена. В перечень он включил своего брата. Стефана трахает Маризу, смеялся Альфонсо, только чтобы доказать, что не все в нашей семье педики. «И Рино». С тех пор, как он заметил, что я стал похож на его сестру, снова усмехнулся он, только и думает, как бы сделать со мной то, что сделать с ней у него кишка тонка. но возглавлял список Марчелло. Тот по словам Альфонса, ненавидел его больше всех. «Он думает, что Микеле сошел с ума из-за меня», сказал он с тревогой, но не без удовлетворения, и добавил. «Лина меня поддерживает. Ей нравится, что я ей подражаю. Нравится играть в это кривое зеркало, а еще больше эффект, который оно производит на Микеле. А мне нравится еще больше». Тут он замолчал и спросил, «А что ты об этом думаешь?» Я слушала его и кормила малышку. Значит, ты, Кармен. Мало того, что я переехала в Неаполе, мы можем видеться. Они хотят втянуть меня в жизнь квартала, заставить наряду с Лилой взять на себя роль их ангела-хранителя. Мы с ней можем в чем-то соглашаться, а в чем-то спорить. Главное, чтобы мы сообща занимались их проблемами. Когда Лила просила меня проявить к ним больше участия, я восприняла ее слова как бессмыслицу. Но теперь они тронули меня. Слившись с сознание со слабым голосом матери, рассказывавшей мне об обитателях квартала, среди которых прошла ее жизнь, я покрепче прижала к груди имму и поправила на ней одеяльца, укрывая от сквозняка.